Глава 59 Вторая великая продуктовая экспедиция Дружной толпой мы подошли к массивной решетке, перегораживающей один из проходов. Заграждение стояло метрах в десяти в глубине коридора от огромного круглого зала. Это был почти круглый купол древнего искусственного сооружения. Сверху сияла прикрытая очередной чернотой дыра со светом подросший до молодого рубера зараженный очевидно из льва или какой то большой кошки с разбегу грохнул в решетку толстые с человеческую я бы сказал даже не руку а не очень толстую ногу прутья отдались глухим звуком из расклиненных креплений уходящих в пол потолок и стены появились облачка пыли еще один удар у, -у, -у, -у протяжно завыл компрессор огнемета, стоявшего на колесной тележке. Из раструба пыхнула толстая струя огня, а тварь привычным образом отскочила в сторону на середину зала, вымерев длину струи буквально до десятков сантиметров. Огонь не достал до уродливой, покрытой буграми мышц роговых пластин туши всего пару ладоней. Кошка замерла. Посмотрела. «Это действие здесь происходит постоянно». Раз в несколько дней с небольшой группой зараженных, мини-ордой, огромный котяра приходит сюда пробовать решетку. И вот гоняют, после чего он на несколько дней исчезает и все повторяется. А вдруг решетка не выдержит? А вдруг кто-то из людей окажется слишком близко и, даже несмотря на огонь, опаляющие роговые пластины, можно будет просунуть сквозь отверстие лапу и выдернуть кусок желанного мяса. «Нет. Попробуем в другой раз. Все было как всегда, за исключением того, что в этот раз за решеткой стояли я, батюшка и и два покрытых вороненой броней излегированные стали огромных черных рыцаря. За все это представление Настя и ни разу не издали ни единого звука, не двинулись, так и стояли, замерев. Они наверняка между собой умеют общаться на уровне телепатии». Какие-то разговоры они вели только, когда надо было говорить на сторону. Всегда действовали синхронно и никогда не произносили ни единого звука. Замершие силуэты внимательно наблюдали. Зараженные отошли в дальние коридоры, но нас из виду не теряли. За нами вместо обычной тройки расчета поста сейчас скопилась целая толпа народа, и, разумеется, такое количество запаха не могло пройти мимо тварей. «Я ждал». Глава нашей церкви тоже занял выжидательную позицию. Черные стальные башни отмерли только минут через десять. Один из квазов показал на несколько прутьев, которые надо убрать. «Уверены?» — уточнил я. Мне синхронно кивнули два глухих шлема. Понеслось. Мастера приготовили газовый резак. Пламя огнемета пыхнуло. Пока стояла стена огня, один из мастеров газовой горелкой вырезал пруд в местах, где показали Настя Лёня. Сокнула землю увесистый кусок железяки. Отошли, посмотрели. За нашими действиями внимательно наблюдали заражённые, не смея дёрнуться без команды своего главного босса. Очередной выброс пламени и очередная железяка грохнулась на пол прохода. Третья, четвёртая, пятая. Проход опасно расширялся. В него уже свободно мог залазить и вылезать человек. «Еще одна, еще...» Прикрытый пламенем мастер продолжал работу. «Рукопашники, они такие, с виду люди, а внутри машины смерти, с совершенно невероятной реакцией, скоростью движения и еще с дополнительным десятком чувств, которых я даже не могу себе представить. У меня просто нет этих органов, которыми они воспринимают окружающее пространство». Как котенка за шкирку, батюшка и болит, выхватил и швырнул назад держащего автогенмастера и прижался к боку прохода. Сквозь стену огня, пылая по всей площади шкуры, прыгнул перерожденный лев. Все было точно. Голова и одна из передних лап уже прошла сквозь решетку и прошла бы остальная часть тела. Своей гибкости и упругости, зараженные, не терял. С его стороны все было сделано правильно инстинкты охотника не учли только невероятную физическую мощь и огромную силу родителей голодной настеньки они были синхронны до миллисекунды грохнули железные доспехи не берусь сказать сколько весят квазы но навалившись с одной стороны метнувшаяся настя лёя ударили плечами в голову и переднюю часть квази кота и изменили направление Остальную часть удара изогнувшейся задней части тела и двух огромных лап Приняла на себя решетка. Звякнули в предсмертном визге крепления, забрав на себя большую часть удара, а решетка изогнулась и скривилась, намертво запечатав проход. Как борцы неправильной борьбы, бронированные квазы схватили морду Рубера, стараясь увернуться от его передней лапы. Когти с визгом царапали легированную сталь доспехов, оставляя стальную стружку. Кошка изогнулась. Оставшаяся с той стороны решетки передней лапой уперлась в железо, а задними лапами в пол и стену прохода. Резко дернулась. У нее бы получилось освободиться, если бы не фактор Насти Лени. В их ручищах осталась голова Рубера. «Это уже второй раз, когда на моих глазах Настя Леня таким крупным зараженным отрывают головы». Мои братья, говорящие с оружием, когда я им на пьянке рассказывал, не верили ни единому слову из моей честной истории, и только ментат кивал. Гаденько он тогда улыбался, мол, правда, только то, что он сам в это верит, а так сказать больше ничего не могу, и руками картины разводил, скотина. А еще говорил, что он всего лишь ментат, а не психиатр. Он наш брат, добрый, милый, крестная, в это верит. Скотина, он ментатская. Местные мужики охнули, а бабы взвизгнули. Когда Настя и работает, работают без привычки, смотреть страшно. Тело, лишённое связи со споровым мешком, рухнуло уже безжизненным куском мяса. У заражённых здесь с едой не очень, поэтому через пару секунд вокруг туши толкались бывшие подчиненные отрывая, пожирая куски своего начальника. Всё как везде. Подсидели чужими руками, сожрали руководителя. Намертво заклинившая искореженная решетка преграждала проход. Самым чудесным образом, очевидно, они в карманах здесь носят, возникли два силовых домкрата с полным комплектом, необходимого для того, чтобы отжимать стальные прутья толщиной с человеческую ногу. Заработали рычаги. Под действием ручек, крутивших целую систему шестеренок, стальные прутья натужно скрипели. Пара углов отодвинулась, и Настя и Леня, пользуясь своей нечеловеческой мощью, выдавили решетку, освободив себе проход. Двух злых гладиаторов запустили в клетку с мелкими пакостниками. Туда же просочился и батюшка Эболит, очень ловко отбивающий лапы своим шестопером и наносящий невидимый для моего взгляда удар по споровому мешку, после которого зараженный замирал. Настя и Леня действовали грубо, но быстро. Они не заморачивались, не церемонились, отрубали неудобные лапы, били рукоятями секиры, кулаками по споровым мешкам. Все, как у нас в леспромхозе, только в полутуши не рубили. Местные впечатлились. Круг все это снимал на камеру навороченного смартфона в режиме отключенного основного экрана. Повернулся ко мне. «Мося просил все снимать. Хотел сам посмотреть. Если что...» «В основную операцию коррективы внести». «Хм! Молодец, Мося! Я как-то и не подумал, что можно смотреть не лично, а просто попросить, чтобы тебе все засняли». По заранее оговоренному плану, решетка была переставлена на один из небольших проходов и дюбелями из пневматического пистолета пристрелена к стене, перегородив проход. Еще пару проходов заделали сборными решетками, специально привезенными для этой цели на тележках. Оставив один большой ведущий непосредственно к переходу, где было около десятка ларьков с продуктами. Бывший хозяин территории и его свита чужаков не терпели. Кроме костей, от нетерпеливых, зараженных и нескольких обрывков потрепанной окровавленной одеждой мы больше никого не встретили. Мастера радовались груди продуктов, как дети. Все мы взрослые люди, и поэтому с удовольствием наблюдали зажигательный эротический танец в исполнении мужичка с большим пивным пузом и пары стройных девушек, которые изящно двигались, держа на плечах по два трехлитровых баллона с персиковыми дольками, а мужчина для танца использовал баллоны с огурцами. Очень напоминает наши радостные пляски, когда нам удавалось раздобыть немного хорошего железа, типа цыганочки с саморезами. Ничего путного для себя я не увидел. Обычные ларьки в переходе стояли рядочком, а упор был на продукты». Кластер перегружался довольно редко, и все мясное уже оказалось подъедено до нас. В подземельях у тварей не было принято оставлять бесхозные мясные продукты. Подчастую уничтожались даже сыр и молочные продукты, чего раньше мне не встречалось. Холодильники разламывались, витрины были разбиты. Однако цивилизация. Консервы, банки, коробки, пакеты, спиртное, растительное масло, сахар, соль, крупы и растительные продукты валялись кучами. Обратно шли в приподнятом настроении. Нет ничего приятнее, чем удавшееся мародерство. Спасибо тебе, Стикс, за такие приятные регулярные развлечения. Это нам, человеком, не надоедает. Но, извините, радоваться я могу и параллельно с сованью носа в чужие дела. Эй, Круг, хватит жевать. Рассказывай давай. Кто вокруг нас? Чего вы здесь сидите, когда солнышко наверху? Круг еду не отложил, а суетливо допихал в рот шоколадный батончик и, проглотив, почти не разжевывая, подошел к нам. «Есть выходы на поверхность. Их довольно немало. Но все они состоят из кластеров. Есть довольно обширные, а вот стабов мы так и не нашли. Ни одного. Зараженные с каждой перезагрузкой переползают с кластера на кластеры и скапливается их там немерено». Как правило, это группа кластеров, редко один кластер, окруженный чернотой. Такой, что все убивает и вещи портит. Выйти совершенно невозможно. Что только не пробовали. Даже животину в черноту кидали. Убивает сразу. А нам-то как знакомо. Судя по всему, мы находимся на ошибке этой подземной системы, раз у нас все-таки один стаб затесался. Так вот. Продолжал наш провожатый. Мы так и не нашли ни одного стаба, да и твари там искапливается уйма. Подождем, пока перезагрузка пройдет, пока кисляк твари еще немного ждут, боятся, а мы сразу по туману галопом. Кое-какой шмот похватаем, жратву и обратно к себе в норы. С оружием, сами знаете, у нас не очень. Пробовали проходы делать, только чернота повсюду если с направлением чуть ошибся бур в клочья или руку не в том месте прислонил пол кисти отрывает черното клятая так что мы эти поиски прекратили очень много у нас несчастных случаев происходило теперь если что то и ищем то по готовым коридорам во многие коридоры вообще соваться бесполезно если твари крупные то нам с ними бороться нечем да вы и сами уже поняли. «А картошку вы как выращиваете?» «Так есть и безлюдные кластеры. Все, что съедобное сгребли, рассаду посадили. Как раз до перезагрузки урожай снимать успеваем. Только стаба на солнышке нет. Давно бы переселились, а вокруг танка базу оставили бы». «А, понятно. А тебе про наш стаб говорили?» «Конечно. Мы о вас все время говорим. Повезло так повезло». Как ваша голодная Настенька пришла и рассказала, так все, собираемся в гости наведаться. Будем рады. Ладно, Круг, давай, продолжай тут с колбасной электричкой рулить, а я еще тут пробегусь. Я пробежался немного и, жертвой своего любопытства, выбрал нашего главного по диалогии. и болит, ты чего такой молчаливый? А как же, да, согласен через слово? Думаю я. И чего такое угрюмое думаем? — Вон, начальник города мастеров тебя уже за главаря нашей шайки принимать стал. — Тьфу на тебя! Я думаю, что сокровищем нас Стикс наделил невероятным. А самое главное — за что? — И? — Рукопашники наши. Да хоть я или наша эта ушастая за полдня тут всех тварей вычистим а мы то сам знаешь против короля артура дети а настя аленя каковы зачем нам все это а здесь мастера почти с голода умирают по коридорам ходить боятся. так ведь у нас только топоры двенадцатого века у них тоже один снаряд на всю банду Это не то. И мы прибарахлились слабо. И они себе патронов со временем КПВТ наделают и коридоры себе утужмут. И без ксеров и чудес обойдутся. Просто несоизмеримые силы и надобности. Если бы мы, как в клетке, сидели, тогда понятно, эксперимент. Но выходит, есть у нас соседи только ум ниже. Я, конечно, уже просчитал перекос развития и снабжения и выводы сделал, но хочу, уважаемый коллега по вере, ознакомиться вначале с вашими доводами. тфу на тебя! Уготовано нам. Вот стик все отдал нам щедро умений и водную кучу собрал. Так и да. Согласен. Передразнив святого отца, ответил я. Вернулись без приключений. За время нашего отсутствия все боковые проходы на круглом стабе были уже заделаны. Мастера сварили хитрую сеть решеток и обвалили своды, получив тем самым композит из железа и камней. На той стороне обвала установили видеокамеры, чтобы контролировать ситуацию до того, как проход будет отрыт. Счастливые, жующие, усталые лица сияли, как медный чайник батюшки из нашей церквушки. Я бы и дальше продолжил, но все-таки надо поспать. Почти сутки на ногах.